Глава 20. На следующий день я отправился в школу КГБ, поскольку хотел поблагодарить инструкторов за науку, которая мне так неожиданно пригодилась. Вот только к моему большому удивлению, они не похвалили меня, а переглянувшись замолчали. "Вот, что, Ваня?" обратился ко мне старший. "Ты давай пока к нам не приезжай, а вот в следующее воскресенье как раз загляни". Да что случилось-то? Почему нельзя приезжать больше? не понял я. «Я ведь вас поблагодарить приехал. Если бы не ваши техники, меня убить могли запросто. Вам что, мои шрамы от ножа показать?» «Ничего нам не нужно. И рубаху на себя не рви». Он спокойно одним пальцем усадил меня на стул, когда я хотел подскочить и показать на себе заживающие раны. «Тогда я вас не понимаю». Я покачал головой. «Нам нужно проверить твои слова, поскольку по нашим неписанным правилам мы не для того людей обучаем, чтобы они избивали гражданских». «Забыл про урок с Евгением, начальником твоей бывшей девушки. И у вас тоже неписанные правила, как у того варья», — ахнул я. Прощайте, товарищи». Вырвав руку, я бросился на выход. Гнев, а главное обида душили меня. Приехал к людям с открытым сердцем, и тот туда наплевали еще и те, кому я полностью доверял. Конечно же, ни на какие выходные я не собирался никуда ехать, да и вообще после случившегося ездить туда не хотел, несмотря на явную полезность занятий слишком обидно прозвучали их слова. К сожалению, я связался не с теми людьми, которые просто принимают отказы. Ночью в воскресенье я проснулся от движения холодного воздуха в комнате и тут же скатился с кровати, сжимая в руке титановую явару, которая лежала всегда рядом на тумбочке. Нападавших было двое, все в лохматом камуфляже с закрытыми масками лицами, они молча набросились на меня. Я мгновенно понял, что мне до их рукопашной как до луны пешком. Противники оказались какого-то запредельного уровня подготовки, так что я стал орать и отступать, отбиваясь предметами, что были под рукой. Странно, что на мои крики в полупустом офицерском общежитии никто не прибежал. А двое нападавших усилили натиск и вскоре сбили меня с ног, и град ударов обрушился на голову, погружая в беспамятство. Очнулся я в каком-то глухом помещении в абсолютной тишине. Лишь лампочка в защитном кожухе ярко горела впереди, слепя меня. Пошевелившись, я понял, что сижу абсолютно голым на холодном стуле и крепко привязан к нему. Причем стул хоть и шевелился, но был таким тяжелым, что оказалось весьма затруднительно его сдвинуть. Попытки развязаться также не дали результата. Поэтому я застыл, усмиряя панику и приводя мысли в порядок. «Это явно кто-то из профессионалов», — задумался я. «Только вот кто? Мои инструкторы за то, что не явился. Какой-то слишком жесткий вариант. Кто еще? Пень?» вот тут я крепко призадумался. Ведь да, с тех самых соревнований в Киеве больше от него подлянок не было, поэтому вполне вероятно, что его руки дотянулись до меня и в Москве. Но в любом случае ни в чем я сам сознаваться не собираюсь, — решил я про себя. Пусть сами спрашивают. В конце дня мне принесли поесть. Алюминиевая кружка с водой и гречневая каша в миске с куском хлеба. Всю ночь проклятая лампочка светила в глаза, мешая спать, так что забылся уже под утро. Разбудили меня открывающаяся дверь и человек в полевой форме сотрудника КГБ. Он прошел внутрь и остановился передо мной. «Ну что, Добряшов, будешь говорить?» «Буду», — согласился я. «Тогда рассказывай с самого начала». «Уверены?» — удивился я. «Рассказ будет долгим». «Давай, говори, а я сам решу». Его лицо было слабо мне видно из-за яркой лампы, но я его точно никогда раньше не видел. «Ну, хорошо». В общем, примерно 13 миллиардов лет назад наша Вселенная находилась в сингулярном покое, но когда масса этого упорядоченного вещества преодолела критический порог, произошел большой взрыв. Считается, именно с этого момента началось расширение Вселенной и образование многих существующих галактик и звезд. Начал я объяснять ему азы. Хватило его ненадолго. Подойдя, он отвесил мне хлесткую пощечину, разбив губы. «Остряк! Люблю шутников!» Заявил он, и, выйдя из комнаты, вскоре вернулся с двумя подручными, которые втащили резиновый шланг. Мне на голову набросили холчевый мешок, стул опустили вместе со мной назад, и на лицо стали лить холодную воду. Она выпадала в нос, глаза, причем голову мне зафиксировали так, что я не мог увернуться. Вскоре от недостатка воздуха я стал захлебываться, а вода все лилась и лилась, попадая в легкие. Мысли о смерти пришли, но почему-то они мне казались даже хорошими поскольку ее я не боялся. Умерев один раз, во второй почему-то значительно спокойнее начинаешь все воспринимать. Когда я стал кашлять, поток прекратился, а меня опустили вниз, чтобы я смог выплюнуть попавшую в меня воду. Мешок с головы сняли, и стоявший передо мной КГБшник спросил. «Продолжим рассказ?» «Конечно!» — выплюнул я на пол последнюю воду и продолжил. Таким образом, геологическая история Земли разделилась на Докимбрийский и фанерозойский эон, которые, в свою очередь, делятся на периоды. Вам подробно о них рассказывать или основное? Он повернулся и вышел. Подручные, забрав все, ушли вслед за ним. Военный, пройдя по коридору, заглянул в комнату, смежную стой, в какой находился подросток. Сняв фуражку вытер платком вспотевшее лицо и обратился к задумчивым людям в балаклавах и двум генералам. «А вы точно уверены, что он простой советский гражданин?» «Ну, в прошлый раз была версия, что его инопланетяне прислали к нам на Землю», задумчиво ответил генерал КГБ. «Или американцы, но я с удовольствием выслушаю новую версию от вас. Недавно призванный в армию солдат должен был уже на первые сутки умолять отпустить его к маме, обещая рассказать все, что знает». «После пытки водой начинают колоться самые нестойкие наши курсанты», — проверяющий покачал головой. «Я же не увидел у него во взгляде даже грамма страха. Такое чувство, что он рад умереть». «И что же нам делать?» — генерал повернулся к стоящим рядом инструкторам. «Проверку решил провести первое управление». Те в свою очередь повернулись к генералу Мортину. «Ему и решать». «Запускайте его по коду Альфа-2», — неожиданно произнес тот. Товарищ генерал! «Это перебор», — не согласился с ним проверяющий. «Вы же только проверить хотели его на стойкость и поспрашивать про слишком уж невероятное поведение на приеме у американского посла. Я не хочу прогонять парня по выпускной программе наших студентов». «Да, Федор Константинович», — поморщился второй генерал. «Тоже думаю, что это перебор. Можем сломить хорошего парня». «Нам нужно точно знать, не шпион ли он, а также может ли он выполнять небольшие поручения для нас в Мексике» и не только там. К тому же нужно его проверить насчет той темной истории, когда он, не моргнув глазом, и искалечил больше двадцати сверстников в Ленинакане. «Там как раз нет ничего темного. Мы запросили местный отдел. Они ответили какими-то отписками. Пришлось туда отправить комиссию», сообщил ему товарищ Белый. Уже на второй день, надавив на кого надо, они узнали всю правду. Очень неприятная история для местных партийных органов, надо сказать. Результаты проверки отправили лично Юрию Владимировичу. «Он будет принимать решение, что делать с этой информацией дальше». «Нас с ней ознакомит? хмуро поинтересовался генерал из первого главного управления. «Нет, конечно», — хмыкнул генерал из третьего. «Это не ваш профиль. Все, что вам нужно знать. Парень повел себя там выше всяких похвал. И это опять возвращает нас к Добряшову», — напомнил проверяющий, ради чего они тут собрались. «Федор Константинович, вы же лично знаете Ваню. Он встречался с вашей дочерью». Может, ему уже хватит? Спросил товарищ Белый, не понимая причин такого сильного интереса первого главного управления к простому спортсмену. Главное, не трогайте ноги, произнес Мортин. Запускайте его под Альфа-2. Гол Сирены раздался тогда, когда я бессильно уронил голову на грудь, и тут же включилось яркое освещение. Проклятых ламп оказалось не одна, а четыре, так что уже сутки я не мог заснуть, и все это на фоне отсутствия еды а также опросов КГБшников о том, кто меня заслал в СССР, чей я шпион и прочее. Если он думал, что меня огорчает недоверие органов, то слегка ошибся. Я наоборот только обрадовался, поняв, что похищение не имеет отношения к Пню и его покровителям. Вопросы задавались из области подозрений в шпионаже, а это была полная хрень. Так что я надеялся, что кто-то из тренеров или КГБ интересуется, куда это пропал их лучший спринтер, и они найдут меня раньше, чем меня тут укокошат». Уверенность эта сильно поколебалась, когда ночью вторых суток пришли два новых допрашивающих с закрытыми лицами, которые стали сильно избивать меня, в отличие от первого комитетчика, и спрашивать, что мне еще известно о деле школы-интерната, где я учился. Вот тут по-настоящему стало страшно. Видимо, шутки кончились, и они перешли к настоящим допросам. С этими было по-настоящему тяжело но я твердил, что все, что знаю, сказал Арапову. Они не верили и продолжали бить, причем не по лицу и рукам, а по спине, пяткам и груди, видимо, боялись оставлять следы. Под конец ничего не добившись от меня и пригрозив убить чуть позже, они ушли. А под утро снова заявился тот допрашивающий, который опять завел шарманку про шпионаж. С верой в то, что обо мне должен хоть кто-то вспомнить, и видя, что он, в отличие от ночных гостей, меня не избивает, я решил поиздеваться хотя бы над ним и дошел к концу второго дня пытки сном до четвертичного периода Кайнозойской эры. Хотя, конечно, сознание уставшего от бесконечных сирен и яркого света мозга было не совсем адекватным, но я цеплялся за мысль, что обязательно должен рассказать ему все об истории Земли. Тогда он от меня отстанет. Вот, руководствуясь этим, я вываливал на него все, что знал по истории, надеясь, что следом за ним не придут те вторые их история Земли почему-то не сильно интересовала. Утром третьего дня без сна дверь в помещении открылась. И, повернув голову, я не услышал знакомой сирены. При этом не было и включения четырех ламп сразу. Горела только одна, а в вошедшем я узнал товарища Белого. Спасен! пронеслась радостная мысль. «Вот же вы свиньи какие!» Меня распирало сразу несколько чувств но больше всего гнев, возмущение и желание убежать отсюда как можно скорее. Поскольку на следующий день, предыдущий я целиком проспал, меня переодели, дали хорошо поесть, и скромно так сказали, что это была просто проверка. Мне беспокоиться нечего, я ее полностью прошел. И теперь, лежа в комнате в школе КГБ, оказывается, у них тут был и такой веселый подвал, я смотрел на сгрудившихся вокруг меня инструкторов, которые заботливо интересовались моим самочувствием. — А я к вам с открытой душой а вы продолжал бушевать я все ноги мои здесь больше не будет теперь уже точно вань ну не заводись товарищ белый вытащил из кармана лейтенантские погоны и удостоверение личности офицера министерства обороны зато теперь тебе офицерское звание присвоили как настоящему выпускнику школы правда армейская но думаю ты не в обиде не хотели тебя подставлять еще больше с этими обвинениями иностранных журналистов в том что ты на нас работаешь — Да в жопу себе его засуньте! — моргнув глазом, послал я его. — Дайте мне выйти отсюда! — Вань, ну совесть имей, генерал все же перед тобой! — пытался осадить меня один из инструкторов. — Мне можно уйти? Или я под арестом? — я поскочил с места. «Можно — Можно! — нехотя сказал комитетчик. Я, повернувшись и кипя гневом, вышел из комнаты, направившись к выходу. Когда за молодым человеком захлопнулась дверь, а осыпавшаяся штукатурка улеглась на полу один из инструкторов смущенно заметил. «Позлиться отойдет». «Надеюсь, до соревнований», вздохнул генерал. «А то зря все это было». «Но мы хотя бы поняли, что версия про инопланетян самая актуальная на данный момент», хмыкнул один из инструкторов. «Я такое видел впервые в жизни. Понятное дело, что мы за него взялись не всерьез, не били, не калечили. Но для простого гражданского без специальной подготовки слишком сильная воля». Меня постоянно преследовало чувство, что допрашиваем чужого разведчика. Инструкторы переглянулись. «И минимум лет на двадцать старше восемнадцатилетнего парня», — добавил второй. «Ладно, это вам все хихоньки. А мне теперь его умасливать», — генерал вздохнул и специально кряхтя поднялся с табурета. «Есть предложение». Все дружно задумались. «Может, пистолет подарить? Наградной?» — наконец предложил один из них. «Иначе я не знаю, чем его еще можно заинтересовать». Он же только тренируется и выигрывает медали. Ничего больше его не интересует в жизни. Ну, редкие увлечения женщинами не в счет. Только они хоть немного показывают, что он человек вообще». «Точно нет», — сразу ответил генерал. «Он одними вашими палочками столько народа покалечил. Пол больницы было людьми забито. А вы ему пистолет хотите в руки дать. Боюсь представить, что тогда будет в следующий раз». «Но тогда идеи у нас больше нет. Но хотелось бы, конечно, помириться с ним. Парень хороший, хоть и вспыльчивый». К тому же вы видели, как он себя проявил? Курсанту бы точно поставили высший балл за знание истории Земли». Тут они переглянулись и хмыкнули. «Подумаю». Комитетчик пошел к двери и чихнул, когда при открытии ее на него посыпалась штукатурка.